Мителкин перестал надевать сапог. «Это конец карьере», — сказал он после паузы. Боюсь, что да», — согласился Сурен. Он был кроток и терпелив, как агнец. У него был план, как получить деньги с Метелкина, но с перепуганного и разъяренного Мителкина ни черта не получишь. «Но мы же не можем все так оставить». «Не можем», — согласился Сурен и тоже замолчал. Ну, говори, говори, страстно зашептал Метелкин, ты должен что-то придумать. А с другой стороны, сказал Сурен, если ничего не предпринимать, то погибнут не только люди, погибнет весь ваш груз. «Ха-ха! Наверное, на Измаиле и ваш со спасией есть, заметил зло Мителкин. О, сущие пустяки, сказал Сурен. Твоё положение куда хуже. Неужели ничего нельзя придумать? Почему нельзя? И если ты компенсируешь мне расходы, которые я понёс, заплатив турку, я постараюсь подсказать выход. «Сколько?» — спросил Мителкин. «Две тысячи». «Никогда!» Я должен половину отдать Аспасе, иначе она меня убьет. Я получаю такие деньги за три месяца. Твой грустный Измаилий стоит в двадцать шесть раз больше, а ты вот-вот его лишишься. Черт с тобой, но учти, что если ты не придумаешь выхода, то отсюда живым не выйдешь. Ах! Очень нервничаешь, господин офицер, сказал Сурен. Нельзя в твоем возрасте так нервничать. Говори, минутку я пересчитаю. Сурен принялся пришептывать, он считал деньги у окна при свете луны, Мителкин ходил по комнате в одном сапоге и готов был убить армянина. Тамадская машина с часами? спросил он. Может быть, ответил Сурен. Халиб считает, что взрыв будет утром. Почему? Спросите у него. Так что ты придумал? Я знаю одного человека, который может предупредить капитана Измаила. Вы доверяете капитану? Он жил в море. Это мое дело. Главное, чтобы капитан поверил. Мителкин задумался. Для этого, сказал он, наконец, надо написать ему письмо. «Если вы напишете письмо, — сказал Сурен, — то я могу это письмо передать». «Так, утром транспорт уже будет в Батуми, сейчас три часа ночи, у тебя есть крылья». «Вот именно, — сказал негациант, — если вы так настаиваете, я могу сказать, письмо должно догнать транспорт на самолёте» где ты найдешь такого летчика». «Самолет дорого стоит», — сказал Саркисянс, «но он поднимается в воздух через час». И «Я не могу платить, пока ты не докажешь, что не водишь меня за нос». Пришла очередь оскорбляться Сурену, и он сделал это куда более эффектно, чем турок Халип. Он направился к двери, как графиня, которой дворник сделал неприличное предложение. Он...» отворачивался от догнавшего его Мителкина. Он вообще ничего не хотел слышать и не хотел брать ни копейки от человека, столь глубоко его оскорбившего. Потом понял, что нервы Метелкина на пределе, и он в любой момент может выхватить револьвер и пустить пулю в сердце Сурена. «Хорошо», — прошептал Сурен, вытирая лицо твердым котелком. «Я даже скажу тебе, полковник, что я сделаю. Я пойду к Аспасии». «У нее в заведении наверняка сидит сейчас один воин-лет, который ради ее прекрасных глаз сделает все, что нам нужно». «Васильев!» — воскликнул Мителкин. «Но он не полетит ночью нелегально, без разрешения командира эскадрильи, рискуя репутацией и, может быть, погонами. Он не полетит ни за какие деньги». «А Спасия в самом деле сможет его уговорить» не надо его уговаривать». «Сколько?» Мителкин вдруг понял, что и в самом деле забрежила слабая надежда на спасение. «Пиши письмо капитану Белозерскому», сказал Сурен, «а я пока подсчитаю, во сколько это все нам обойдется». Сурен достал из жилетного кармана махонький блокнотик, к нему был прикреплен серебряный карандашик на тонкой цепочке Пока Мителкин, морщил лоб и, высунув от усердия язык, писал письмо капитану Измаила, Сурен подвел итог. «Три тысячи», — сказал он. «Ровно». «Две тысячи», — сказал Метелкин, слюнявя конверт. «Три тысячи ровно», — сказал Сурен. «Моих здесь было триста, я от них отказываюсь». Туркам я заплатил тысячу, а Спасия меньше, чем за тысячу, не станет ввязываться в эту историю, и Васильеву тоже придется отдать тысячу. Ему зачем? Он родную мать зарежет ради прекрасных глаз. А Спасия не может дать ему того, чего господин штабс-капитан так жаждет? А капитану надо будет купить дежурного на аэродроме, поднять механика, заправиться горючим и еще взять запасные бидоны, чтобы залить бак на обратную дорогу. И это еще не все его расходы. Две пятьсот. И если ты будешь торговаться, полковник, то поезд уйдет. Госпожа Спасия не спала. Она никогда не ложилась, пока ее заведение было открыто. Луксор закрывается в пять, а то и в 6 часов утра, пока есть господа-интенданты, грех закрываться раньше. Сурен прошел к стойке, у которой дремали перегрузившиеся анисовые водки прапорщики, почему-то оказавшиеся здесь, а не на фронте. За стойкой стояла спасие, которая заменяла Русико. Та отошла в свою комнатку, чтобы усладить какого-то приезжего земгусара. — Сурен, — удивилась она, — я не помню, чтобы ты лег спать позже одиннадцати. — Ты права, — сказал Сурен, кладя котелок на стойку и садясь на невысокий стол. — Но надо спасать людей. Люди могут погибнуть. — Погоди, — сказала Спасия, — вернется Русико, и ты все расскажешь. — К сожалению, — сказал Сурен всегда так послушный Спасии, — мы не можем ждать. Каждая минута на счету. Они прошли за стойку, и там, в узком пространстве, занятом бутылками и коробками, Сурен рассказал, что случилось. «Что мы можем сделать?» Аспасия приняла сведения всерьез. «Мы можем послать Васильева. Это единственная возможность, не поднимая великого шума, отыскать ящик и выкинуть за порт. Если же мы открытым текстом направим туда радиотелеграмму, то о Грузии, которой везет профессор Авдеев... Через пять минут будет знать все Черное море. Это уничтожит не только Метелкина. Вы меня поняли? Не надо мне объяснять, сказал Аспаси, сколько там нашего груза. Немного, но груз важный. Ты же знаешь, госпожа. Метелкин дал письмо? Сколько заплатил? О, полторы тысячи, сказал Сурен. Пятьсот для передачи Халибу, пятьсот для вас и пятьсот для Васильева. «Неужели ты не поторговался больше?» «Эх, я начал с двух тысяч!» «Дурак», — сказала Аспасия, — «начинал бы с четырёх». «Где деньги? Где письмо?» Сурен передал госпоже Теофилату пятьсот лир и письмо Метёлкину капитану Белозерскому. Дальнейшее зависело от госпожи Аспасии. Позови мне Васильеву, он в углу, ты знаешь где».